Дегриньи Гриньи и Трепо с негодованием пожали плечами. Княгиня с гневом смотрела на племянницу. Доктор поднял глаза к небу и, сокрушенно вздохнув, сложил руки на брюшки. Подобный смех неприличен, сударыня. Слова вашей тетушки важны, очень важны, и заслуживают иного к ним отношения. Ну, кто же в этом виноват? Вот что я так смеюсь. Разве я могу оставаться равнодушной, когда тетушка говорит мне о слепом повиновении ее приказу? Разве может ласточка, привыкшая свободно летать по поднебесью и купаться в солнечных лучах? Разве может она жить в норе крота? Крот? Ласточка? Барон, что она хочет этим сказать? Не знаю, что-то говорят о кроте. Да вот и княгиня. Непонятно, бессмысленно. Ну и так, это все, что вы мне можете сказать в ответ. Несомненно. Ну-ну-ну-ну. Ну, княгиня, полноте. Надо быть поснисходительней. Наша Адриенна, ведь такая горячая, взбалмошная голова. Право — это прелестнейшая сумасбродка из всех, каких я знаю. Я ей тысячи раз это говорил на правах старого друга, которому многое дозволено. Я понимаю, что пристрастие к мадемуазель Адриане заставляет вас снисходительно относиться к ее выходкам, но согласитесь, что это более чем странные ответы на очень серьезные вопросы. К несчастью, мадемуазель не понимает всей важности нашего совещания. Да. Быть может, теперь, когда я выскажу ей свои приказания, она поймет это? Нельзя ли поскорее, тетушка? Княгиня резко посмотрела в сторону Адриенны и заскрежетала зубами. Сидевшая на другом конце племянница, очаровательно и насмешливо оперлась подбородком на свою точеную руку и, казалось, с нетерпением ждала, что ей скажут. С завтрашнего дня вы оставите ваш павильон, отошлете ваших девушек и все! Все! Вы займете две комнаты в этом отеле, пройти в которые можно только через мои покои. Вы не сделаете одна ни шагу. Вы станете посещать со мной церковные службы, управлять своим имуществом до совершеннолетия. Вы не будете. Относительно срока его наступления мы решим на семейном совете. Пока же... Я буду заботиться о вашем туалете. Он будет скромен и весьма как подобает. И без разговоров мне денег в руках у вас не будет никогда. Вот вам мои приказания и моя воля». «И кроме полного одобрения оно ничего не заслуживает». Можно только пожелать, возможно, большей скромности с их применением. Пора положить конец всем этим сумасбродствам и вольнодумствам. Более чем пора покончить со всеми этими скандалами. Но оригинальность ума, возбужденный пылкой нрав, могут служить, мне кажется, извинением. Я... Конечно, ну, как господин доктор, но с таким Нет, характером ну, поступает ну, погоди, так, как он того заслуживает. Но...